И вызвала возмущение общественного мнения во всем мире. Центральное разведывательное управление США, с и согласие высших представителей государственной власти включая президента, планировало убийство неугодных политических деятелей иностранных суверенных государств. В американской печати появились статьи, обвиняющие ЦРУ в незаконной деятельности. Общественность требовала объяснений. И Вашингтонской администрации не оставалось ничего другого, как начать расследование этого дела. В ноябре 1975 года специальный комитет Сената США, составленный из представителей обеих партий, республиканской и демократической, опубликовал документ о деятельности ЦРУ. Следственная комиссия под председательством сенатора от штата Айдаха Френка Чертча пришла к выводу, что ЦРУ действительно планировала ликвидацию иностранных государственных деятелей, и делала это в согласии ответственных государственных служащих, что подобные акции стали составной частью внешней политики США. Следственная комиссия 60 дней выслушала свидетелей протоколов допросов, которых заняли тысяч страниц. Проверила Тайну, старательно скрываемую деятельность ЦРУ в период с 1959 по 1972 год и выяснила, что Центральное разведывательное управление всеми средствами пыталось осуществлять секретные операции. Как и при раскрытии многих других афер, включая исторический очеркеский скандал. В этом случае немаловажную роль сыграли журналисты. Одному из ведущих комментаторов вдруг персона попала в руки примечательная информация. Вашингтонский адвокат Эдмуд Морган конфиденциально сообщил ему, что один из его клиентов заявил, что Виталь планирует убийство президента Джо Кеннеди. Сначала Бурган якобы колебался. Не сразу назвал имя информатора, но в конце концов все же согласился сообщить, что эти сведения исходят от одного из главарей мафии Джо Расселли. Друг Пирсон посетил в жентоне председателя Верховного суда штата штатов Эрла Орина и шеф разведки Джеймс Роули и попросил их расследовать это дело. Ролли пытался взять показания у Моргана, но адвокат отказался свидетельствовать. Так, 13 февраля 1967 года Ролли информировал директора ФБР Эдварда Гувера, якобы собиравшегося лично заняться этим делом. Но если у того даже и было подобное намерение, то времени начать расследование не оставалось. Дело в том, что друг Пёрсон решил опубликовать сенсационный материал. 3 марта вышла его статья, в которой он высказал подозрения, касающиеся мотивов покушения на Тхесседа Далласа. Брат мертвого президента, сенатор и министр юстиции Роберт Кеннеди, мол мог согласиться на покушение, которое не удалось осуществить, и которое вернувшееся ло на бамбирант в его прата. После данного покушения появилось множество догадок, подозрений и спекуляций о том, кто стоял за кулисами заговора против президента Кеннеди. И можно было предположить, что за высказанной пестна подозрениями и версиями появятся новое. Линдон Джонсон и министр юстиции Роберт Кеннеди отдали приказ директоров ФБР Гуверу расследовать это дело. 20 марта два агента ФБР пришли в контору адвоката Моргана и пытались взять у него показания. Морган отказался назвать своего информатора, однако заявил, что информация его клиента состояла из двух частей. Первое. заговор Каста против Кеннеди – фикция, вымысел. Второе. Его клиент признался в своём участии в операции ЦРУ, направленной на ликвидацию Викария Кастра. Даже для бесстрастных агентов ФБР эта информация была подобна взрыву бомбы. Они работали днем и ночью, идя по следам событий. И уже 22 марта на стол президента Дженсона легло донесение от деля адвоката Моргана, а также о подозрительно действенность ЦРУ. В трех абзацах ХБР информировала президента о том, что действительно существовал разработанный ЦРУ и американской массив план убийства истофетеля Кастра. В тот же день, когда президент Джонсон ознакомился с сообщением ФБР, в котором содержалось подозрение, что ЦРУ организует покушение на иностранных политик В период дом были вызваны высокопоставленные представители ЦРУ, директора ведомства Ричард Хемс и Николас Каценбах. Они стали докладывать о финансировании студенческих организаций и их использовании в своих целях. Однако, президент попросил их подробно осветить роль ЦРУ в подготовке покушения на Виталя Кастра. Это был первый неприятный вопрос. Второй касался участия Центрального разведывательного управления в осуществлении убийств Нго многоднев Дьяма и Трухилья, южно и южновьетнамского диктаторов. диктатуры. службы не всегда работают в перчатках. На невидимом фронте иногда разворачиваются настоящие сражения. Тем не менее, в США долгое время не знали, какие методы способны применять ЦРУ. Сегодня же американский книжный рынок, и не только американский, наводнен книгами, в которых шпионы и разведчики на каждом шагу убивают своих врагов. Многие читатели даже не могут подумать, что сотрудники существующих разведслужб могли бы поступать иначе. Без смерт это часть их ремсла. Лиман Кис Патрик, в течение 10 лет являвшийся генеральным инспектором Центрального разведывательного управления утверждал, что никогда даже не слышал о том, что агенты ЦРУ кого-нибудь убили. Однако в мировой печати появилось достаточно доказательств обратного. В лоссе Куанга Меднам коя кто может из Что может быть речь шла об убийствах, не санкционированных высшими представителями Вашингтонской администрации или непосредственно президентом Соединенных Штатов. Но смерть это смерть, не больше и не меньше, независимо от того, кто и на каком уровне ее планирует и утверждает. Разве службы Несмотря на плотную завесу секретности, не могут скрыть всего, что им хотелось бы. Известно, например, что на одном из совещаний в 1952 году в присутствии Алана Далиса, в то время директора ЦРУ, Ричарда Шамса, будущего шефа этого ведомства и других высокопоставленных сотрудников, один западногерманский генерал, имя которого осталось неизвестным, Потребовал, чтобы агенты Центрального разведывательного управления подготовили убийство генерального секретаря Социалистической единой партии Германии позднее председателя Государственного совета ГДР Вальтера Ульбрихта. В 60-х годах предложение убить вьетнамского государственного деятеля Хо Ши Мина поступило в ЦРУ от СРИ Для президента по вопросам заграничной деятельности разведывательной США Саша Роберта Берфи. Хошимин это все таки проблема или нет, заявил он. Нельзя ли от него как-нибудь избавиться? Насколько мне известно, вы могли бы его убрать но так действуйте. Этот случай был расследован комиссией Черча. Но в заключительный ответ информации о нем не было включена. Поскольку ЦРУ не осуществила план убийства. Рингстон Мерчент был помощником госсекретаря по политическим вопросам правительства президента Эйзенхауэра.